Это длинная история, сказал он. А впрочем, можно, пожалуй, сделать ее короткой. Почему люди вообще женятся? Да, но знаете ли, мне всегда казалось, что Маргарет для вас не подходящая жена. Во всей этой истории было что-то загадочное. Большинство братьев не понимает, что другие мужчины находят в их сестрах, сказал Тони, стараясь говорить шутливо. если только они не из породы братьев, у которых всегда на языке честь моей сестры. Но вот что, Джулиан, не хотите ли вы завтра поехать со мной во Францию? Это еще зачем? Бродить, болтать, смотреть на мир. Мы можем сегодня же купить себе рюкзаки и уехать завтра с первым поездом. Мне хочется поехать в Шартер, Джулиан скорчил гримасу. «Терпеть не могу путешествовать пешком», — сказал он пренебрежительно. «Устаешь, жарко. Кроме того, это как-то уж очень по-студенчески. Почему вы не заведете автомобиль, Тони?» «Потому что он мне не нужен». «Но вы в самом деле не хотите поехать со мной, Джулиан? Мы могли бы делать небольшие переходы и изучать местные сорта вин». «Очень жаль». Но я никак не могу. Мне это не доставит никакого удовольствия. И кроме того, я очень тяжел на подъем. А потом, он засмеялся. Видите ли, это еще пока секрет, но с будущей недели мне поручено регулярно писать передовые. Нет, в самом деле, перебил его Тони. Но это же великолепно. Я ужасно рад за вас, Джулиан. Я всегда думал, что это ваше настоящее призвание. Представляй вас толпом консервативной прессы. Но、ну, за ваше здоровье. Чудно, что мы с вами в одно время вступаем на новый путь. Только, пожалуйста, не говорите пока об этом никому. Даже Маргарет, хорошо? Ну, конечно. Сначала укрепитесь хорошенько, а воевать будете потом. Я поддержу вас, хотя от меня, конечно, помощь небольшая. Вряд ли мой голос будет пользоваться каким-нибудь авторитетом в вашей семье. Пока что это не даст мне крупного заработка, сказал Джулиан, словно извиняясь. Но все же есть надежда зарабатывать тысячи две в год. Зачем всегда думать о деньгах? возмущенно воскликнул Тони. Было бы только на что прожить. Главное ведь сама работа. Как бы я хотел найти такую работу, которая была бы мне по душе. Но со мной дело обстоит иначе. Человек, которому можно в наше время позавидовать, это художник, который зарабатывает себе на жизнь и которого никто не заставляет выполнять плохую или дешевую работу. Он вне этой злополочной машины, и его труд — это его жизнь. Но мне кажется, что и он долго не протянет. В лучшем случае это хождение по канату, который все дергают и трясут. Но мне все-таки ужасно жаль, что вы не можете поехать со мной, Джулиан. Я уже предвкушала удовольствие побродить с вами недельки-две. Ну что ж, поеду один. Почему бы вам не взять Маргарет? Боже милостивый! Да вы представляете себе Маргарет, путешествующую с рюкзаком за плечами и ночующую на постоялых дворах, где, по всей вероятности, водятся клопы. Я был бы очень рад, если бы она поехала со мной, и если бы это доставило ей удовольствие. Но она на будущей неделе отправляется гостить к каким-то шикарным знакомым вашей матери, а потом начинается сезон. — Сомневаюсь, будет ли в этом году сезон, — сказал Джулиан. — А почему бы нет? — Вам, как бывшему дельцу, полагалось бы знать... Ожидаются осложнения с горняками. И я слышал в кабинете помощника-редактора разговор о том, что если не будет достигнуто соглашение, забастовки не миновать. Ну, это сезону не повредит. Горняки не ездят ко двору, не посещают выставки в Королевской Академии и не завтракают в ресторане совой. Не говорите глупостей, Тони. Это во всяком случае нанесет громадный ущерб промышленности. повлечет за собой колоссальные денежные потери, но если ста чечников поддержат еще и другие союзы, а к этому как будто идет дело, все может кончиться революцией. Революцией! воскликнул Тони. Из-за заработной платы? Нет, нужно что-нибудь посерьезнее для того, чтобы развязать силы революции, в особенности когда вожди революционной партии выступает также деликатно, как библейский царь Агак, и верит в необходимость постепенности. Честное слово, меня тошнит от всей этой несусветной болтовни. Революцию пророчили еще тогда, когда мне не было пятнадцати, и с тех пор продолжают это делать вот уже двадцать лет, а ее до сих пор нет как нет. Не заражайтесь понекурством, Джулиан. — Да, но война-то все-таки началась. — Да, — сказал Тони грустно, — война действительно произошла. Но именно потому, что она разыгралась в таком грандиозном масштабе, все остальное кажется ничтожным. Люди дали выход своим звериным инстинктам. — Ну, а если произойдет революция, что вы тогда будете делать? — Постараюсь держаться в стороне. — Ну, мне кажется, пора домой. И там мне еще предстоит объясняться. Трудновато вам будет объяснить, Маргарет. Да и вообще кому бы то ни было. Почему вы отказались от двух тысяч в год и блестящей деловой карьеры? Но держу пари, что самые большие через год вы вернетесь. Я ваши пари не принимаю. Это было бы нечестно с моей стороны. Что же касается объяснений? Ну что ж, посмотрим. Расставшись с Джулианом, Тони медленно побрел к Трафальгарскверу, почти не замечая ни уличного движения, ни толпы прохожих, спешивших или прогуливавшихся по тротуарам. Разговор с Джулианом оставил в нем чувство какой-то неудовлетворенности. А может быть, Тони был несколько уязвлен То ли в своем тщеславии, то ли в своей привязанности к Джуллиану встретил с его стороны такое равнодушие. Обидно, когда стараешься щадить чужие чувства, а в результате узнаешь, что никаких чувств нет. Раздумывая постоянно об одном и том же, Тони пришел к заключению, что он не просто Энтони Кларендон, отказавшийся по личным соображениям от выгодного места. а некий символ своего поколения, своего народа, отринувшего дутое ценности, обанкротившись социализации. Отношение Джуллиана было для Тони очень важно, потому что Джуллиан в его представлении был тоже символом. Он не забыл внезапного взрыва чувств много лет тому назад в Корфу, когда мальчик обнаружил перед ним глубокое душевное отчаяние. под которым как будто скрывалось стремление к какому-то идеалу. Он рассчитывал найти у него отклик, сочувствие и поддержку, а встретил холодное равнодушие, превратившее весь разговор в газетную хронику происшествий. Если уж Джулиан не захотел, не потрудился понять, то не охватило гнетущее чувство полного одиночества, ощущение постоянного непонимания между ним и всеми, кого он знал. Если бы у него был хоть один единственный человек, который понимал бы его и не приставал к нему со злобными либо унизительными требованиями объяснить свое поведение, это они должны объяснить свое участие в этом гнусном обмане. Или они, в конце концов, правы, а он просто-напросто упрямый болван, он зашел в Национальную галерею и, побродив по двум-трем залам, уселся против Тициановых, Ариадны и Вакха. Что сказал бы Тициан, если бы его попросили объяснить свою картину? А уж, конечно, его попросили бы, и живи он сейчас среди этих бесчувственных варваров. Вероятно, он послал бы их к черту. Взгляд Тони упивался сочными венецианскими тонами, поблекшими, как старинная вышивка, но еще вызывающими в представлении первоначальную живость красок. Плащ цвета пурпурного вина, похожий на императорскую мантию, голубые и белые тона одежды девушки, пятнистые леопарды, краснорыжий цвет и кармин бородатого сатира, полуобнаженные нимфы — совершенное сочетание красок и форм. Ему вспомнился улыбающийся в венке из гроздьев и листьев винограда младенец Вакх Гвидо Рени, виденный им во Флоренции, и смягченный временем фрески Веронезы во дворце Дожи в Венеции. Бог Дионис — таинственное пламя темной земли, воскрешающее плоть и сеющий восторг, белое пламя вожделения, вырывающееся из колесницы. Объясните-ка это. Прошу прощения, мистер Тициан, мне ужасно хотелось бы знать, какой моральный урок вкладываете вы в ваш мировой шедевр. Подвиньтесь поближе к микрофону, будьте любезны. Начинаем. Давайте вашу информацию. Передача для всего мира. Говорите, мистер Тициан, весь свет слушает. Это ваше обращение к человечеству, и не забудьте тысячу долларов премии, если вы упомянете вскользь, что курите сигары для пианола. Приступаем. Но но, объясняйте же, скажите и еху, что они олимпийцы, и еху снежный человек.